Глава одиннадцатая. «Бубнов?» С ошеломленным видом возлилась на меня Клавдия Пантелеймоновна и сплеснула руками. «У вас что, две невесты? Это же аморально! Какое ваше дело?» Звизгнула Вера, сообразив, что только что мы все прекрасно спалились. «Это разврат! Моральное разложение!» Принялся оббрызгать Роберт Давидович. «Да за такие оргии партбилет на стол придется положить!» «Я не в партии!» Подал слабый голос с кровати. «Потому и не в партии!» Обужденно заорал толстяк «А за аморалку теперь ответишь по полной!» «Тише, тише, умуля же сердце!» Пыталась вякнуть Вера, но ее уже никто не слушал. Поднялся страшный шум. Высказаться по этому поводу хотели все. Валентина стояла бледная, как стена, и не знала, что и делать. Жасминов тоже, кажется, мечтал провалиться сквозь землю. «Сердце у него сразу перестанет болеть, когда им займутся соответствующие компетентные органы!» Злорадно заявил Свинцов, подбоченись, от чего его безразмерный живот заколебался волнами. А я лежал на кровати и отстраненно наблюдал за всем этим, словно в кино. И лишь одна мысль скрутилась сейчас у меня в голове. «Вот интересно», — думал я, — «на этот его живут поместятся три бокала с пивом? Или только два?» Я в том моем мире посещал когда-то Октоберфест, и там были смешливые, разбитные девчонки. Некоторые из них могли на свой бюст поставить сразу по три бокала пива, а бокалы там были литровые. «Вновь!» Визг Клавдии Пантелеймоновны ударил по ушам, вырывая из задумчивости. «Как можно было докатиться до такого? Да ни один порядочный советский!» И тут друг Дуся, обычно затурканная, необразованная Дуся, а апогеем университета, в которой была правильно нафарширована рыба, внезапно как заорет «Молчать!» От неожиданности все враз умолкли. «Да как вы смеете!» сердито закричала она, наступая на Клавдию Пантелеймоновну. «На моего мулю! На такого хорошего мальчика!» «Да такое подумать! Как вам вообще в голову могло такое взбрести?» «Но я сама собственными ушами слышала, как обе девицы признались», залепетала та, сраженная напором до того тихой дуси. «И правильно. Не жены же, а невесты. Мулечке жену лично его мама Надежда Петровна выбирает. У нас, между прочим, в семье все академики. И Петр Яковлевич для Надежды Петровны мужа выбирал, а теперь она для Муленьки выбирает. Так заведено в приличных семьях». А пока она выбирает, они невесты. Мы не позволим, кому попало в семью, войти». Установилось ошеломленное молчание. На меня удивленно посмотрели все, даже Жасминов. Я не знал радоваться, что гроза по поводу аморалки миновала или же проваливаться со стыда под землю. Хорошо, что она проверенную уговорку насчет будущего ребенка не вспомнила. А то опять начнется. Пока я размышлял, Роберт Давидович спросил ехидно, демонстративно обведя взглядом убогую комнату в коммуналке. «И что это за академики такие доморощенные?» «Мулин дед, академик Шушин», — гордо отчеканила Дуся и язвительно добавила. «А не доцентик какой-то. И отец тоже академик. Отец — академик Бубнов, Модест Федорович. А тетя Елизавета Шушина — профессор в Цюривском университете, старый коммунист, друг Советского Союза». Толстяк смутился, подавился воздухом и моментально сдулся. А Дуся продолжила. «И не гоже подозревать Муленьку в чем попало. Он у нас мальчик воспитанный». Сейчас она была прекрасна. Глаза метали молнии, грудь вздымалась. Я даже залюбовался. Нет ничего величественнее и разрушительнее, чем цунами, торнадо и женщина в ярости на обидчиков ее любимого птенчика. «И кричать здесь тоже не надо», — влезла Вера поучительным тоном. «У муленьки больное сердце. Имейте совесть». «Давайте вернемся к сценарию проекта и смете», — примирительно сказал Толстяк, весь красный от всего этого. «Время уходит, а мы тут черт знает чем занимаемся». «Слушайте», – простонал я, – «все документы у меня не здесь». «А где?» – моментально напрягся Свинцов. «На работе их нет. Мы в кабинете все посмотрели». Я еле сдержался. Эти твари рылись в моих вещах в кабинете. «Ну ладно, я им это еще припомню». «В мастерской одного художника», – сказал я. «Он мой товарищ. Мне там у него среди холстов и красок хорошо творчески работается». Давайте адрес, мы сами сходим. Буквально прорычал толстяк. Это невозможно, тихо ответил я. Он вас даже не впустит. Кроме того, там нужно знать, как пройти и где спрятан ключ. Сами вы никогда не найдете. Даже если я подробно расскажу и нарисую схему. Так сами тогда сходите и принесите. Рявкнул Свинцов. Не могу, простонал я. Я сейчас даже встать не могу. Так прихватило. И что же нам делать? Растерянно принялась заламывать руки лях. «Что же мы Георгию Федоровичу скажем?» «Бубнов, надо встать!» — решительно велел Толстяк. «Ради советского искусства надо заставить себя встать! Стране нужен этот проект!» Я чуть на три буквы его не послал, еле сдержался. «Не стране, а лично тебе, червяк жирный, нужен мой проект, чтобы карьеру себе сделать, вылизовые босса!» Но слух сказал. «Оставьте свой адрес. Я немного приду в себя и схожу. А потом Дуся принесет к вам домой». «Сегодня?» С недоверчивым беспокойством прищурился Свинцов. «Сегодня», — сказал я, — «в крайнем случае завтра утром». «Какое завтра утром? А доклад я когда писать буду?» — возмутился Свинцов. «Там же ознакомиться сперва надо, а читать, я уверен, много страниц». «Доклад я уже написал», — сказал я. «Там только, если что, подкорректировать, и потом переписать на надо. Или на машинке напечатать». «Вот, Бубнов, можете же, если хотите», — с довольным видом молвил Свинцов. И положил на столе листочек с адресом. «Это правильно. Интеллигентные люди всегда должны друг другу помогать. Жду документы сегодня, в крайнем случае завтра утром». И они с Клавдией Пантелеймоновной ушли, очень даже довольны собой и проделанной работой. Когда незваные гости наконец ретировались, Валентина сказала со вздохом. «Прости, муля, я все испортила». Она готова была разрыдаться, но нашла в себе силы посмотреть на Веру и сказать. «И вы меня извините, девушка». Я думала, что так сказать будет правильно. Я никакая не невеста Мули. Просто Орфей сказал, я подумала, что ему помощь нужна. Она окончательно сбилась. Губы у нее задрожали. Это ты меня извини, — растерялась Вера. Я тоже никакая Мули не невеста. Он попросил меня помочь ему разыграть этих дураков. Я актриса, а когда эти уроды начали орать, я ничего не придумала лучше, чем сказать, что я невеста. Я недолго Мулиной соседкой была в этой квартире. Жила через стенку, в соседней комнате. «Ну вот», – печальным голосом сказал я, – «и обе невесты меня бросили. А ведь я только-только привык к мысли, что я султан». Моя примитивная шутка разрядила мрачную и гнетущую обстановку в комнате. Девушки не смело заулыбались, даже Дуся перестала хмуриться. «Вот что!» – я спрыгнул с кровати. Моя душа просто жаждала действовать. «Муля, дак ты что, не болен?» – широко распахнула глаза Валентина. ну конечно же нет». Мыкнул я и скомандовал. Так, хорошо, что все в сборе. Но прежде чем я введу вас в курс дела и расскажу свой волшебный план, давайте-ка, девочки, помогите Дусе сообразить что-нибудь к чаю. Пироги-то она сделать не успела, а Орфею сегодня поесть не удалось. Так что вы тут пока хозяйничайте, а мы пока с ним перекурим на кухне. Сбор через 10 минут здесь, за этим столом. На старт! Внимание! Марш! Валентина, Вера и Дуся захихикали, а мы с Жасминовым двинулись на кухню. Там я подкурил от конфорки. Жасминов просто уселся за стол и посмотрел на меня. — Во что ты влип, муля? — изумленно покачал головой он. — Ничего, Орфей, вырулим Выдохнул струйку дыма в форточку я. — Так о чем ты поговорить хотел? — спросил он. Увидев мой недоумевающий взгляд, пояснил. — Ну ты же меня не просто так сюда вытащил, а чтоб подальше от бабских ушей. Значит, хочешь сказать что-то? — Ну, наверное, действительно лучше, если я сначала здесь с тобой переговорю. Согласно кивнул я и затянулся. Раздумывая, как бы получше начать разговор. Жасминов терпеливо ждал. И я начал так. «В общем, Орфей, есть у меня план. Мне нужно одного человека, мягко говоря, низвергнуть с пьедестала. Причину ты сейчас частично видел. А для этого нужен компромат. Этот человек, насколько я помню, сделал много плохого разным людям. Но главное, он по уши завяз в аморалке. Ходят в определенных кругах такие слухи. Но насколько это соответствует действительности, нужно проверить. Вдруг он ни при чем, и все это злобные наветы. Сам понимаешь, подставлять невинного человека я не буду. Жасминов кивнул, выжидательно глядя на меня. Поэтому я решил привлечь девчат, Валентину и Веру. Вера, в принципе, может соблазнить того человека. Задумчиво протянул Жасминов и пробарабанил пальцем по столешнице какой-то быстрый марш. Хотя она выглядит уже довольно-таки потасканной. Возраст все-таки. А вот Валентина... Он их значительно умолк и деликатно не стал продолжать. Но и так было понятно, что он не в восторге от внешних данных Валентины. «Соблазнять никого не надо», — покачал головой я. «Девушкам всего лишь нужно внедриться в две среды, где обитает этот человек, и только собрать слухи. А дальше я уже сам». «По поводу Веры я понимаю», — опять повторил Жасминов. «Она должна покрутиться среди молоденьких танцовщиц. Они не брезгуют ходить по ресторанам с такими людьми». Но что ты планируешь по поводу Валентины, я никак не возьму в толп. «Валентина – бухгалтер», – пояснил я. «Заканчивает университет. Понимаешь?» «И что с этого?» «А то, что я планирую, чтобы она поступила в аспирантуру», – хмыкнул я. «В институт философии. Аспиранток этот человек тоже, эм, так сказать, привлекает. Таким образом, Вера будет собирать информацию в артистической среде, а Валя – среди аспиранток. а я жасминов «На меня ты что запланировал?» «Неужели он еще из этих?» «Так я такое не буду, даже не проси!» «Да нет же, ты просто подстрахуешь девчат», — ответил я. «И все, от тебя больше ничего и не надо». Видя недоуменный взгляд Жасминова, я пояснил. «Ты же вхож в артистические круги. Вдруг Вера не сможет там нормально ассимилироваться? Я просто уверен, что не сможет. Так ты ей поможешь». «Как?» — поморщился Жасминов и с недоумением посмотрел на меня. «Да тебе всего-то пару раз надо будет заскочить с улыбочками, почирикать с Верой, на виду у всех, чтоб все поверили, что вы лучшие друзья. И все эти молоденькие девушки-хористки танцовщицы сразу смекнут, что с ней надо дружить, раз у нее такие знакомства». Расминов приосанился, затем немного подумал и опять нахмурился. «А с Валентиной как?» «Да в принципе то же самое. Она будет крутиться с аспирантками, пару раз ты проведешь ее до двери института или демонстративно встретишь после работы». Девушки заметят, что ее провожает сам Жасминов и начнут с ней дружить с целью, чтобы она их познакомила с тобой. Так ей будет легче все у них выведать». Жасминов хмыкнул, а я продолжил. «Иначе у нее самой ничего не получится. Если за веру я абсолютно спокоен, видел бы ты, как она сыграла мою невесту перед этими уродами, то на Валентину я вообще рассчитывать опасаюсь». «Муля!» – сказал довольный Жасминов. «Помогу, чем смогу. Просто так. Потому что мы с тобой товарищи и соседи». Ты мне уже и так сколько помог. Но если ты мне в ответ поможешь найти работу, буду еще больше тебе благодарен. Но только имей в виду, я не хочу работать в театре у Глариозова, И тем более не хочу у Капралова-Башинского. А у Завадского я категорически не хочу. но вот в Большом я мог бы, конечно, попробовать. Но только если будет главная роль, и только в классических постановках. Я усмехнулся, затушил окурок и сказал Жасминову самым что ни на есть простодушным видом. Вот и хорошо, раз ты такой бескорыстный, Орфей. «Пошли пить чай, а то девочки уже заждались там, наверное». Расминов задумался, очевидно пытаясь понять, где он прокололся. А я вернулся в комнату. Сосед пошел за мной следом. А Дуся расстаралась. Стол ломился от разносолов так, что я уж удивился. На покрытом новой синей скатертью, которую Дуся держала исключительно для гостей и никогда не доставала из ящика, столе, в большом праздничном блюде была порезанная колбаса, были котлеты, были куски жареной рыбы. Отдельно был сыр и творог. Кроме того, Дуся даже успела отварить яиц, разрезать их, вытащить желток, раздавить его и перемешать с чем-то даже на вид вкусным и сунуть обратно в яйца. Выставила остатки рагу. Получилась почти полная миска. Сделала бутерброды из четырех видов. Да это не стол на скорую руку, а просто праздник какой-то. Обычно Дуся на хлебников и гостей особо не жаловала. Была она скуповата. Единственное исключение составляла наша семья. Поэтому, когда я вошел в комнату и обнаружил, что Дуся выложил на стол почти весь запас продуктов, я удивился. Но потом сообразил, что в нашем доме Дуся всегда была на вторых ролях. А здесь, сейчас, она перед этими девушками чувствует себя хозяйкой. А вот они перед нею даже немножко заискивают, что ей необычайно льстит. Кроме того, она к ним относилась хорошо, потому что они пытались спасти ее любименького мульнику. «Ого!» – одобрительно сказал я. «Как хорошо иметь в доме сразу трех женщин!» Дуся, Вера и Валентина рассмеялись. Немудрённый комплимент им понравился. «Садитесь», — велела Дуся и командовала. «Валентина, ты разлей всем чаю, а я тем временем схожу, пироги поставлю. Пока мы чай пить начнём, там уже и пироги подойдут». Мы расселись за столом и принялись угощаться. Сначала девушки смущались друг друга, меня и Жасминова. Сидели с прямыми спинами, старательно не касаясь спинок стула. Пили чай маленькими глотками, оттопырив мизинчики и ничего не ели. Это безобразие продолжалось целых пять минут, ровно до тех пор, пока не вернулась Дуся. Увидев такое свинство, она рявкнула на всех возмущенно. После этого все манеры и куртуазность были срочно позабыты, и голодная молодежь набросилась на еду с нормальным аппетитом, присущим только молодости. Когда первый голод был утолен, а пироги еще не приготовились, я выложил свой план. Жасминов уже слышал его, поэтому сидел надувшись, с многозначительным видом. Вера и Валентина же пришли в неописуемое волнение. Честно говоря, я ожидал, что они откажутся. Но как же я недооценил наших девушек? Авантюризм и приключения явно были у них в крови. «Муля!» — сказала Валентина, аж ерзая от нетерпения. «А почему мне нужно ждать осени?» Я же тебе уже объяснял. Подавив раздражение от ее нерасторопности, ответил я. «Набор в аспирантуру проходит только весной и осенью. Весной ты не успеваешь. Без диплома о полном высшем образовании тебя не допустят до экзаменов». «Муля!» — возмущенно перебила меня она. «Но ты же сам сказал, что мне нужно только поступить для того, чтобы немного покрутиться там и все. Правильно?» Я кивнул. «Ну так а почему надо ждать аж осени? Есть же курсы для желающих поступить в аспирантуру!» — пояснила она. «И на них можно вполне попасть и сейчас. Многие студенты, которые хотят в аспирантуру, так делают». «Никогда не слышал о таком», — покачал головой я. «А вот мой отец, когда был в аспирантуре, сначала был на курсах», — пояснила она а что у него за специальность была удивился я марксизм ленинизм пожала она плечами и добавила думаю в институте философии обязательно тоже такое должно быть а если не курсы то все равно какие то факультативные лекции если они есть то я хоть завтра туда пойду там не надо сдавать экзамены и берут всех желающих а что там делать надо спросил жасминов просто ходить на эти лекции хмыкнул валентина и не спать на них все посмеялись думаю если там такое есть подытожил я, то это было бы просто отлично. Сэкономит нам полгода. «Тогда мы можем действовать параллельно». Захлопала в ладоши Вера. «Посмотрим, у кого быстрее получится». «Нам нужно не быстрее, а качественнее». Нахмурился я. «Сами же видели, как вели себя эти свинцов и лях. Им лишь бы отобрать чужой труд. Моя бы воля, я бы их...» И тут внезапно Валентина предложила. «Муля, так а в чем дело? Напиши этот говенный доклад и сам расскажи о проекте Сталину».